Четыре десять. Туристы сплавлялись по Влтаве, образуя у набережной сметаны дамбу. Из-за количества тел уровень воды поднялся. Распухшие, посиневшие люди будто карабкались на бивне бревен, в прошлом защищавших мельницу ото льда. Обнаглевшие и тяжелевшие чайки пикировали, откусывая от человеческой плотины кусочки. Пустельга расправила крылья, зависнув над пиршеством, и камнем рухнула вниз. Клюв выдрал клок мяса, обнажив фарфоровые резцы. Чайки, вцепившись в скальпы, лакомились веками и губами. Лебеди, ретировавшись на песчаный берег Стрелецкого острова, зыркали недоверчиво и перебирали перепончатыми лапами. На кампе сотни и сотни лунатиков смогли наконец замереть. Взашедшая луна отразилась в их глазах, как в водах Вултавы. Наполнила их глотки светящимся молоком, проникла в каждую пору и заставила их сверкать. В речке Чертовки прокачивались трупы, словно клавиши пианино, перебираемые невидимыми пальцами. Кровь запеклась на мельничных колесах. Возле церкви Святого Иакова, где по легенде обитал неупокоенный призрак мясника, бродил человек точно выкупавшийся в темно красных чернилах вдруг он застыл выронил тяжелый топор и воздел к небесам очи радость разлилась по лицу белый диск запылал на красной липкой коже но мешая отдохновению испуганные люди пробежали по узким кривым улочкам темно красный человек включился заворчал и подобрал топор некоторые станции метро стали убежищем для неспящих Выходы наружу перекрыли решетки. В туннелях и на платформах выжившие разговаривали полушепотом. пили нацеженные автоматами кофе, били себя по щекам и часто умывались. Крысы пришли в подземку, наблюдали из тьмы бусинками глазок и тоже мыли лапки и мордочки. По рысловой улице к танцующему дому брела Берта. Пока в этом был смысл, она читала лекции на факультете естественных наук Карлова университета. И, кстати, продержалась без сна 48 часов. Но теперь она спала. Берти снилось, что студенты заперли ее в Грдличиковом музее человека, и что экспонаты музея ожили. Антропологический материал, собранный ее выдающимся предшественником Алишем Грдличикой, щелкал зубами и пересыпался косточками. Ползли гипсовые модели кистей, ведомые скелетом змеи. Скелет попугая клацал клювом. Скелет горилы стучал об ломо стекло. Фыркала засушенная голова павиана. Лапа рангутана барахталась в спирте, а похожая на инопланетянина чучело гиббона носилась между стендов. От вида его желтоватой шкуры Берту мутило. Она кричала там, в музее, внутри своей головы, и шла по Реесловой улице к Вултаве, к Иерасковому мосту. Ее глаза были пусты, а на груди болталась картонка с корявой надписью, сделанной перед тем, как тьма накрыла и уволокла Берту в лат оживших чучел и скелетов. Не убивайте меня, я беременна. Дитя в животе Берты тоже спала под нервюрными сводами староновой синагоги под яркими электрическими свечами люстр народ Израиля обращался к благому создателю прося о защите маленький Удди смотрел на стандарт со звездой Давидой и текстом Шама Израиль он думал что бог мог бы оживить голема чтобы помочь общенью вот же он голем Иуды бен Безалеля «Спит на чердаке синагоги. Хазан сгорбился над древним молитвенником и декламировал текст. Мужчины раскачивались из стороны в сторону, повторяя мысленно и вслух священные слова. Женщины молились отдельно во внешней комнате. Три звезды взошли на небе. Кантор читал: "Мариев. Благословен ты, Господь, Бог наш" царь Вселенной, по слову которого наступает вечер, свет и мрак, думал Уди. Каждый его день заканчивался словами из торы: благословян ты, господь, бог наш, царь Вселенной, смежающий сном глаза мои. Кто-то будто скребся в дверь синагоги. Хазан повысил голос: "И сделай так, Что бы ложь моя была совершенным пред тобою и верни свет глазам моим на утро, чтобы не уснул я мертвым сном». Двери заскрипели, открываясь. Маленький Уди поднял молитвенник словно щит.